Глава 17. «Стерва. А вот и еще один член нашего кружка». Хлопнула в ладоши и выделила не специально слово «член», и только уже произнеся поняла, как двусмысленно это прозвучало. Хотя по факту Негорат им и был в прямом и переносном смысле. Один мужчина в нашей бабской компании. Негорад, познакомься». Подошла к помощнице и развернула ее лицом к брату. Это наша помощница Бедислава, но я настоятельно прошу обращаться к ней, Слава. А чем Бедислава не угодила? Сонно и недовольно забубнил брат, продвигаясь ближе к столу. Я прошу, настоятельно и властно произнесла я. — Как хочу, так и называю, — включил детскую настырность невыспавшийся парень. — Не ссорьтесь, а ты не вредничай, — вступила в разговор мать. «Ты сама как хочешь, чтобы тебя называли!» Обратилась она к девушке. «Скажи ему, пусть успокоится!» «Мама!» — начала рубка новая сотрудница, И подружки продолжила не сильно увереннее. «Называют ласково Бедя!» Я не выдержала и стукнула себя ладонью по лицу, закинула голову и произнесла. «Господи!» На выдохе и очень громко. Что это за слово? Тут же полюбопытствовало гости. Потом объясню. Сейчас надо товар продавать. Там толпа. Одевайся, братец. Пойдешь порядок наводить. Женщины мужиков лучше слушают, когда они правила диктуют. Так что пойдешь строить дам в очередь за красотой. И много там. С недоверием и усмешкой произнес Негорат, лениво встал со стула и побрел к окну. Глянул потом подался вперед, чтобы поближе к стеклу прильнуть. Отпрянул, еще раз прижался к окну, потом резко развернулся и с ошарашенным выражением лица сообщил. — Э, да там толпа, она меня затопчет, я рта не успею открыть. — А кому легко? Надо учиться руководить. Ты жениться все собирался? Начала подкалывать родственника. И что? Как жену строить собирался? Брат помрачнел, насупился глянул недовольно на нового человека в нашем доме, скривил лицо и отвернулся. «Зачем ты так?» прошептала укоризненно мать. «Пусть учится, рано или поздно женится. Вот, пусть знает, как украшать женщину. В жизни это бесценный навык». «Стеша, прекрати!» уже строже и громче осекла меня мать. «Нет? А ты хочешь, чтобы меня затоптали? Или, может, Славу?» «Никого топтать не надо!» свела совсем сурово брови кремлина, накинула меховую шкуру и вышла за дверь. Вот, все на хрупких женских плечах. А мог бы и ты сказать, что заходим по трое, и в порядке живой очереди, кто пришел первым, то ты заходит первым. Кому не хватит, завтра придет. — Ты мне такую речь не озвучила, — обиделся парень. — А в такой ситуации я впервые. Негорат встала из-за стола, где и так не дождался завтрака и пошел вслед за Кремлиной. Вот, теперь красивые парни нам не мешают сосредоточиться, а под руководством мудрой женщины там точно все пройдет хорошо, подтронила над Славой. Так, ты выдаешь баночки, объясняешь, что и как мазать, а я считаю деньги. Хорошо, покладисто согласилась помощница. И тут началось. Люди шли к нам нескончаемым потоком, Пришлось отгородить место, где Слава прямо на ходу намешивала маски и раскладывала по баночкам. Наша лавочка закрылась в тот момент, когда закончились баночки. «Что, совсем нет никаких?» – удивилась я. Я так радовалась прибыли и объему продаж, что хотелось визжать от счастья. И во мне включилась такая алчность, что желание продавать, пока продается, затмило осознание того, Что я не на конвейере, и вообще этот мир не так технически развит, как мне того хотелось бы. Никаких. Развела руками помощница и пожала красивыми округлыми плечиками. Отметила себе, что в этой девушке скрыт большой потенциал очарования. Но кидаться, преображать ее и раскрывать очарование не спешила. Решила присмотреться к характеру. Эх, а так все хорошо начиналось. Пойду огорчу остальных. Мы бы все равно за один день все село не осчастливили, высказала здравую мысль девушка. Да, но очень хотелось. Засмеялась я, надевая шкуру. Но и дали бы всем маску, а потом чем бы торговали. Как-то приуныло, а может, устала с непривычки девушка. Как чем? Другими масками, гребнями и заколками. Смотри, какой Негорат молодец повернула голову, демонстрируя затылок с теми палочками, что обточил и вырезал цветок на них вчера вечером брат. «Ах!» — умелила Слава. «Как думаешь, захотят покупать?» «Конечно!» — подтвердила мои догадки помощница. «Ну вот, а ты говоришь, продавать нечего будет». С этими словами я вышла к людям, которым не суждено было сегодня стать чуточку краше. «Дорогие покупатели!» Ввиду закончившейся продукции сообщаю, что на сегодня продажи закрываются. Стукнула для собственного подтверждения в ладоши я. И если хотите, чтобы завтра вас ждала маска, то сегодня до обеда приносите баночки, чтобы нам было куда складывать. И впредь передайте другим и запомните сами. Продавать будем не только за деньги, но и в обмен на баночку. Каждый покупатель должен будет не только деньги заплатить, но и взамен принести пустую баночку. Началось волнение. Кремлину стали теснить к дому недовольные женщины, кто терпеливо ждал своей очереди на морозе. Показала Негораду, что надо разобраться. Сама подхватила под руку мать и втянула в дом, крепко закрыв за собой дверь. «А Негорад?» – встревожила Слава. «Он мужчина!» – настойчиво и назидательно произнесла я. «Пусть разберется. Не хрупким же женщинам это делать. А мы займемся своим делом». Ведь у нас тут любят дела разграничивать. Почему-то вспомнился Радигост Гост и его слова о замужестве, и я тут же стала раздраженная и очень злая. — Да, самое время заняться завтраком. Стеша голодная, не гора тоже. Слава, ты ела сегодня? — Не успела, — опустила голову девушка. — Вот, надо приготовить завтрак и всем поесть, — засуетилась женщина. — Ты прекрати смущаться и робеть. Ты видишь, какие тут дела творятся. Тут робостью ничего не сделаешь. Так что будь смелее, настойчивее, общительнее. Бери инициативу в свои руки. Сыпала советами, и почему-то мне показалось, что не только я понимала завуалированность моих слов, и их подлинный смысл, но и другие женщины в помещении. Слава просто попогровела. Кремлина помотала осудительно голову. А потом приступила к приготовлению завтрака. Мы с помощницей присоединились к процессу. «Неужели поедим?» Не заметили, как Негорат очутился за столом. Слава опять засмущалась. «Поедим, и нам надо привести всех участников нашей компании в порядок. Мы лицо нашего дела, и выглядеть плохо просто не можем. Так как Негорат единственный мужчина, то начнем с него, а потом и нами займемся». «Так мной вчера занимались», – удивился парень. «Надо каждый день, милый мой, каждый день» сообщила информацию, которая не совсем понравилась брату. А куда ему уже было деваться? После завтрака подвели итоги, проверили очереди за гребнями и заколками, а тут и сельчане начали нести банки. Банок становилось все больше. — На такое количество нам не хватит ингредиентов, — заявила авторитетно мать. Оглядела гору стеклянной посуды и поняла, что объемы просто устрашающие. К такому успеху надо было тоже готовиться. Негород, мы тебя сейчас приводим в порядок, и ты идешь на базар. Закупишь сырье, заодно рекламой ходячий послужишь. Глядишь, и парни на себя внимание обратят, и тоже встанут к нам в очередь. И как брат не старался отделаться от меня, у него не получилось избежать дальнейшего ухода за собой. За всем процессом завороженно наблюдала слава, И мне было забавно, как она реагировала на парня. А то, что это определенного рода интерес, было ясно с первого взгляда на девушку. «Может, не так долго ждать свадьбу?» — подумала и улыбнулась своим мыслям я. «Итак, пока нет мужчины дома, приступим к наведению красоты. Кто первый? Мама?» Начала издалека, но уже знала ответ на свой вопрос. «Я могу и подождать». — отмахнулась хозяйка, у которой была целая гора посуды, которую надо было перемыть. «Тогда Слава!» — утвердительно произнесла я. «А почему я?» — засмущалась уже привычно помощница. «Слушай, ты мне при первой встрече показалась боевой, активной, без комплексов. Чего ты теперь-то все время бледнеешь и краснеешь?» Девушка в ответ пожала плечами. «Нам надо сделать из тебя красотку!» чтобы пока ты шла домой, все головы сворачивали. Поняла? Реклама. Уже не так робко, больше радостно и с пониманием, спросила гостья. И мы принялись за работу. Кремлина помогала с бровями, отвлекаясь от домашних хлопот. Я из остатков сырья наделала нам масок для лица и волос. Чтобы не терять время, мы все вместе на себя намазали их разом. Надо баню строить. Выдала я, когда мы сидели за обеденным столом, три женщины в таком виде, в котором мужчинам лучше бы нас и не видеть. Тогда можно будет и на все тело мазать, и мыться удобнее. Размечталась. Но для этого надо денег накопить. Сразу подумала о реализации. А что такое баня? Поинтересовалась любопытная помощница. Это такое место, где жарко, много воды, и можно мыться. А еще... Там будет проще все эти процедуры проводить. А из чего строят эту баню? Уже ближе к делу пошли вопросы от Кремлины. В ходе рассуждений выяснилось, что материал можно попросить бесплатно у властителя, если это на нужды сельчанина. Вот это утопия! Восхитилась заботой и щедростью руководителя. Кого утопили? Испугалась Слава. Никого. Это просто слово такое умное. Не бери в голову решил не вдаваться в подробности философских трудов научных мужей, которые этот мир в глаза не видели и даже не представляли о его существовании. А может, они именно этим миром и впечатлялись? Но не все, а кто-то один. Остальные поверили. Тут же пришла мне в голову мысль, ведь никто не знает, сколько за всю историю нашего мира тут побывало человек, и вернулись ли они обратно. Чтобы не откладывать в долгий ящик, решили обсчитать количество материала и план строительства, чтобы понимать, с какой просьбой идти к властителю. «Тогда строить надо у реки», — ткнула пальцем в лист бумаги мать. «Если надо много воды, то ее надо откуда-то брать». «А у нас есть земля на берегу реки?» — уточнила существенный вопрос. «Да, отдаленные земли. Они как раз упираются в реку. Но это далеко» ответила Кремлина. «Это прекрасно. Я не хочу, чтобы люди толпились у нас под окнами. Да и в потаенном уголке можно и голышом в реку после бани прыгнуть». «А люди тут причем? не поняла мать. «Так мы и будем сдавать баню в аренду», радостно сообщила родительница, но, увидев непонимание на ее лице, поняла, что сказала что-то не то. «Будем брать деньги, что у нас в бане моются, а точнее будем предоставлять СПА-процедуры». Наши маски, мыло, все это будет в достатке в бане. Эти можно и нужно будет пользоваться. Веники, чай, опять же. И за это будет платить человек, ну или компания людей. Расширим спектр предлагаемых услуг. Никто за это не будет платить, засомневалась мать. Вы также говорили про гребень, маски, мыло и заколку. А вышло как? Ну да, согласилась с улыбкой женщина. Попробовать стоит. К тому моменту, как вернулся Негорат сырьем и заготовками, мы уже смыли с себя все средства и сушили волосы у печки. Я гребнем расчесывала длиннющие волосы Славы, а она смеялась над какой-то шуткой Кремлины. Выглядела она очень расслабленно, непосредственно, а с невероятно длинной копной волос и очень красиво. Может быть, поэтому брат застыл у двери в помещении с открытым ртом? «Вот, а в баню так не войдет непонятный мужик и не прервет дамское щебетание!» — привела довод за строительство я. «Что?» — недопонял, о чем разговор брат. «Мы решили начать строительство», — гордо провозгласил я. «Моего дома?» — обрадовался Негорат. «Сейчас, как бы не так», — осекла его я. «Бани!» «Чего?» — очень огорченно переспросил он. «Бани!» А ты торопишься с домом? Никак невеста на примете есть? Про выкуп спросил? Сколько хочет? Стала глумиться над молодыми людьми я. И все слова были в точку. Причем болевую. И горад, и слава расстроились, засмущались и сникли. Я какое-то время повеселилась, а потом стало не смешно. И даже немного жалко не искушенных, не испорченных молодых людей. Вот. «Раз у тебя никого на примете нет, то и торопиться с домом нет смысла. Лучше построим то, что будет приносить деньги. Это позволит быстрее и больше накопить тебе денег на выкуп. А то, как знать, вдруг твоя избранница окажется алчной. Как загнет выкуп огромный, что делать будешь?» «Мы просто разговаривали, что дома будем строить тебе и мне. Вот и подумал, что их и будем строить. Про какую-то баню и речи не было». — Ага, вот тебе наука. Не оставляй надолго женщин в одиночестве. Мы пока болтаем, такое напридумывать можем. Надарвешься исполнять. — Это я уже понял, — буркнул он. — Да только около вас сидеть все время тоже не могу. Я вот за некоторыми ингредиентами вашими полсела обошел. С трудом нашел. — Ох, — вздохнула мать, — то ли еще будет. Зима только началась, а уже ничего не найти. — Дальше хуже будет. — Не будет. У всего есть решение и выход. Придумаем что-нибудь. Воодушевила соратников по новому делу. Причесала Славу, сделала ей красивую плетеную прическу. С красивой линией бровей, после масок, ее лицо казалось совершенно другим, каким-то сказочным. А прическа придавала тихой роскоши ее образу. — У тебя маски и вправду волшебные. — прошептал брат, когда мы закончили преображение сотрудницы. — Как теперь ее одну отпускать? — Не хочешь, чтобы жениха нашла? — позлорадствовала. — Не хочу, чтобы девушки побили, — вернул меня к суровым реалиям брат. — А могут? — удивилась. — А ты сомневаешься? — Тогда проводи гостю. Убедись, что добралась. Завтра мне надо, чтобы она в целости и сохранности явилась утром и сделала маски для изнывающих от ожиданий покупательниц. — Как скажешь! — с радостью согласился парень. — Сам предложить не мог? Только из-под палки у вас все работает! — пожурило парня. Он обиделся, мотнул, соглашаясь в ответ, и побежал провожать Славу. — Вот, глядишь, забудет вашу красавицу! — на последнем слове скривила губы я. «Мне кажется, уже выветрилась из головы. Вон!» — указала головой в окно, где виднелись удаляющиеся фигуры парни и девушки. «Смотри, как вьется!» «Пусть! Слава мне понравилась куда больше, чем ваше мисс Село!» «Кто?» «Неважно, красотка ваша, заносчивая!» «Хорошо бы! А то он о давно переживает. Не пара она ему!» «Да уж!» Имя у нее совсем не подходящее для нашей невестки. — Что ты к именам цепляешься? — Не знаю, — улыбнулась нежно женщине. — Устала. Пойду в комнату. — Иди, конечно. Слаба еще. Спи, отдыхай. Я торопилась в комнату, но далеко не за тем, чтобы лечь спать, несмотря на усталость и сонливость, а чтобы дочитать дневник стиханы.